Из заводского быта. Драки Агапыч. Я не помню в детстве ни одного большого церковного праздника, который бы прошел в Сысерте без драки. Реже драки были в Полевском и Северском. На обилие драк, бесспорно, влияла особая дешевизна водки. В то время как раз-три главных уральских винокура Суслин, Злоказов И Беляньков вели самую бешеную конкуренцию между собою. На каждой заводской улице было не по одному кабаку. Стоимость бутылки полуштофа по старой мере водки со стеклом доходила одно время до 18 копеек. Вместо прежней косушки и читушки теперь шёл штоф и полуштоф. Хотя все праздничные драки проходили под пьяную руку, они однако имели разный характер. Различалось три вида драк: пьяные, молодёжнико и заводские. Пьянми драками назывались такие, которые задевались, когда напившиеся до оды людей начинали ссориться из-за какого-нибудь предлога малопамятного для самих участников. Драки этого вида в большинстве своём были не душевные, вередны, велись простейшим оружием: в терньой, кулаком. спровождались рваньём рубах и нередко кончались тут же самыми нежнейшими объяснениями в дружбе лабызаниями и песни. Отношение к этим пьяным дракам было пренебрежительное, не только у взрослых, но и у малышей. В кабацкой пьяны и шумаркают: "Пойдёшь смотреть? Не видал я пьяных, что ли? Вон у Изумёнки, сколько хочешь смотри". Ну, это семерт у одной косушки, да все окавшими Кабацкой занятнее. Там, говорят, Микино. Вранье, Микино драться не будет. Давно б уж запел. В пеньковке он сегодня. Оттуда встречать будем. Драки молодяжника обыкновенно выливались в жестокие формы. В дело шли ножи, железные трости, кистени. Этими драками решались недоразумения любовного характера. Иногда соперники дрались в одиночку, но больше ходили группами. Пойман нового соперника при случае избивали насмерть. Иногда пьяная злоба направлялась в сторону изменницы, и тогда в драку невольно вовлекалась семья девушки в доме, который пьяный в атага начинал высаживать раны. Соседи вмешивались в драку, настрая сожжённых, сначала действовали уговорами, а когда это не помогало, в руках появлялось самое серьёзное оружие топор. Появление топоров откровенно кончало драку. Пьяная молодёжь переходила к ругательствам, с которых не отступал. Так называемые заводские драки были явлением особым. Правда, здесь тоже действовали пьяные люди, но разница была огромная. Тут заранее ставилась определённая задача, и только исполнители её предварительно напивались. От своих товарищей, шаровщиков, Мы иногда даже получали предупредительную весточку: завтра уж будет верхнезаводцем. Приказных бить собираются на свадьбе, уставщиков доводить станут в Трофимовке. Старались обкладенно произвести такую драку на нейтральной почве, вблизи какого-нибудь кабака. Но если этого почему-нибудь не удавалось сделать, то пьяные учителя небольшими группами разбредались по улицам. И начинались зывать для боя. Вызывали по-разному. Хряпали раму и дожидались, не выбежит ли хозяин дома. Считалось самым удачным, если он выбежит с каким-нибудь оружием. Да пьяный из безменом вылетел. Но как ему не накласть? Вперёд у меня и будет сам виноват. Если этот простейший способ не удавался, начиналось приставание, с предложением вместе выпить. Причём драка затевалась и в случае согласия, и в случае несогласия, разница была только в месте. Если вызываемый соглашался поддержать компанию, то шли в ближайший кабак, и там после первых стаканов затевалась драка. Если согласия не было, начинались разговоры: гнушайся, зазнался и так далее, что так же кончалось дракой. Нужно сказать, что всё-таки это были не избиения от драки, как бы не была пьяна толпа. Она всегда старалась вызвать на первый удар и полностью не наваливалась, а фигурировала в качестве свидетелей, которые вмешивались в случае надобности в драку, но не иначе, как подыскав благовидный предлог. Ты дерись, а меня не сдевай, меня толкаешь, получи. В отношении драк с приказными, сколько помню, в вызовах к кабаку не применялись. Приказных старались поймать вместе их сборище, на какой-нибудь вечеринке, на свадьбе и... Также старались вывести. Так как приказные тоже были пьяны, то это легко удавалось, и драка происходила в полное удовольствие, кончаясь иной раз серьёзным членовредительством. При этом победа неизбежно оставалась на стороне рабочих, которые имели неисчерпаемый резерв, в случае если начинали дело маленькой группы. Особенной остротой отличались столкновения рабочих с приказными во время маёвок. Маёвки эти справлялись в Сысертском округе с давнего времени. От отца я слыхал, что его дед, рабочий Полевского медеплавильного завода, был убит во время маёвки за Гумешевскими рудниками каким-то заводским сержантом, которого рабочие тоже убили в тап-таф в тенистый берег речушки, за что потом жестоко поплатились. Это было не менее как 90 лет тому назад. В конце 70-х и в первой половине 80-х годов маёвки в Сысерти всё ещё не имели характера революционного рабочего праздника, но постоянные столкновения рабочих с приказными были показательны. Так как заводские драки имели определённые направления против не в меру усердных заводских служак, то этими драками усиленно интересовалось начальство. Всегда старалось узнать, кто зачинщик. Этих зачинщиков держали на учете, но крутые меры к ним не всегда применяли. Начальство само их побаивалось, так как большинство зачинщиков было из таких рабочих, которым оставалось терять очень немного. Иногда эти зачинщики доходили до смертоубийства, их судили и ссылали, некоторым удавалось сбежать и их старательно укрывали по заводам. В пору моего детства наиболее ярким из таких катаржан был Агапыч Громов. Он в одной из заводских драк пырнул ножом какого-то маленького заводского начальника и пошел за это в Сибирь. Оттуда не раз уходил, иногда годами жил в Сысерте и других заводах округа. В удаленных от центра улицах ему можно было жить в открытую и даже иногда погулять в кабаке, когда там не было большого стечения народа. Рабочие относились к нему как к своему лучшему товарищу, заводское начальство и полиция побаивались отпетого человека. У нас, помню, Агапыч бывал не один раз. Мать по этому случаю гоношила пельмешки, а я получал от отца наряд слетать к Парушке, к Изюминке или к Зимовскому, судя по тому, в котором из кабаков нашей улицы в то время кредитовался отец. Больше одной бутылки, сколько помню, не пили. А это для двоих крепких на вино людей было пустяком. Разговоры велись самые неинтересные для меня, и я даже удивлялся, как это Агапыч, знаменитый заводской разбойник, мог разговаривать о сдаче кусков, о браковке железа, о ценах на зублинья напильников. Еще более расхолаживало меня, когда этот белобрысый человек с необыкновенно длинными руками начинал жаловаться на свою жизнь. Не могу я, Данилыч, без дела, ну, кормит меня, поет, спасибо, а вот дело никто дать не может, а без дела как, вот и живешь по-волчьи, бродишь с места на место. О Сибири, о своем побеге Агапыч не рассказывал, Сибирь и каторга им определялись одним словом — тоскливо. Тоска по родному месту гнала Агаповича в сыи сердце, где он бродил от приятеля к приятелю, служа пуголом заводскому начальству и грамотводом в случае расчётов по мелочам, о чём речь идёт дальше. Когда окончательно исчез с заводского горизонта этот истомившийся по работе заводской разбойник, точно не помню Но в большой драке по случаю приезда жены владельца заводов он работал с исключительным мастервинением, и у многих из заводской шоши остались неизгладимые воспоминания о прикосновении его костлявого, огромного кулака. Агапёч урезал, почти всегда значило исколечил.